Глава 11. Бабушка. Бабушку Александру Евгеньевну Кашкину, тётушку моей матери, я стала помнить в то же время, как и деда. Нас водили тоже в детстве с ней здороваться. Она сидит в своей угольной на диване так прямо, хотя вокруг неё много подушек, вышитых и шерстями, и шёлком, и бисером. Угольная комната довольно большая и четырёхугольная. Она меблирована просто, и мебель обита ситцем с узором. Перед диваном большой овальный стол красного дерева, а по его сторонам стоят чинно кресла в два ряда. Перед дверью, которая ведёт в бабушкину спальню, стоят ширмы из чёрного дерева. В верхней части ширм стёкла на которых нарисованы китайские фигуры и беседки. По углам комнаты этажерки с фарфором и разными вещицами. У окна большая клетка и подставка с шестом для её белого какаду. Он всегда тут сидит со своим жёлтым хохолком и чёрным носом. На окнах маленькие ширмочки с малиновыми стёклами, которые бросают розовый свет на все предметы и лица. В комнате не очень светло от больших зелёных драпри. Итак, бабушка сидит очень прямо на диване, подле неё на подушке спит амишка, её любимый белый шпиц. Призлой нагнёлся здороваться к руке бабушки, а он рычит. Фиделька, её белая балонка, лежит свернувшись на круглой скамеечке у ног своей госпожи. Бабушка всегда в туалете, платье шёлковое, больше всё стального цвета или очень тёмное. На плечи накинута коцавейка бархатная с меховой опушкой. Она всегда зябла и была очень слабого здоровья. Чипец на бабушке тюлевый, оборка умеренная, бант из газовых цветных лент на своём месте над оборкой. Один кончик падает непременно на оборку. Другой едва её касается. Фальшивые букли глинцевита группируются на висках мелкими невисячими буклими. Бриды газовых лент от щипца пущены свободно и не завязаны. Лицо у бабушки не то важное, не то строгое, выражение немного вопросительное, нос очень длинный, черты лица резкие, брови очень чёрные и тонкие. Она всегда румянилась. И под для нее на круглом столе стояла коробочка с пудрой. Она часто пудрилась и потом утирала пудру батистовым платком или шкуркой из пузыря, которую для нее всегда дома выделывали. Нам очень скучно у бабушки. Она делает свои замечания, на кого кто похож. Она любила Анночку, мою сестру, говорила, что она в кашкинах. Мы всегда выжидали, Когда внимание бабушки перейдёт от нас на другой предмет. И это немедленно случалось. Кто-нибудь приедет, войдут гости, мы низко приседаем и сейчас же удаляемся в гардеробную к фрейлинским девушкам. Так звали Авдотью и Настасию, двух старших горничных бабушки. Гардеробная была большая светлая комната с горшками герани, бальзаминов и жасмина по окнам с белыми занавесками. По стенам стоят высокие шкафы, на шкафах картонки, корзины, болваны для чепцов. Посреди комнаты большой круглый стол со всеми швейными принадлежностями. Тут и подушечки с булавками, старые бомбаньерки с разноцветным шёлком, непременно тоже картинки мод и обрезки ситца, коленкора, шёлковых материй, лент и кружев. Эти лоскутья именно и привлекали нас в гардеробную. Пока няня болтает с Дуняшей и Настей, мы роемся в этих шелковых тряпках и глядим картинки мод. Затем нас щедро наделяют этими лоскутьями для наших кукол. Наберешь эти сокровища в фартучек и удаляешься уже коридором в освояси сердцем, исполненным блаженной радости. И какими они нам казались добрыми эти щедрые благодетельницы. Мы в особенности любили Дуняшу. Точно она какая-нибудь придобрая, классная дама.